Глава 18 Выйдя из дома через черный ход, я осторожно пересек двор и проскользнул в парк, находящийся за домом. На небе висели тучи. Выбирая узкие переулки, сады и огороды, я, наконец, добрался до конторы. Чтобы найти здесь необходимое, мне не нужно было даже зажигать свет. Вскоре я уже выруливал в проулок на форде. Улица была абсолютно безлюдной и темной. Лишь вдалеке тусклым светлым пятном выделялся ночной ресторан. Выехав за город, именно вовмост, я замедлил ход. Мне нельзя приближаться близко к домику Сутона. Он мог услышать шум мотора. На противоположной стороне холма я нашел подходящее место с твердым грунтом. А вот здесь я и оставлю машину. Тем более, что на таком грунте не отпечатываются следы ее покрышек. Я осторожно направился к дому. Было так темно, что я даже не видел дорожки и, можно сказать, шел на ощупь. Хорошо еще, что на машине я догадался повесить носовой платок, иначе я никогда бы ее не нашел в этой темноте. Воздух душный и влажный, и ни малейшего ветерка, затишье перед бурей. И действительно, где-то вдалеке вскоре прогремел гром. А когда я подошел к дому Сутона, гроза была уже совсем близко. Очередная вспышка молнии и очередной раскат грома. При вспышке я успел заметить его машину. Значит, он у себя. Наконец, я уже так близко подошел к дому, что видел в темноте его очертания. Я тяжело дышал и был весь мокрый от пота. Вот и ступеньки. Самое главное — не дать ему опомниться, а сразу броситься на него, ведь его кровать справа у входа. Я ворвался в дом при яркой вспышке молнии и бросился на кровать. Ого! Он не один! И в тот же момент раздался пронзительный женский крик. Его заглушил удар грома. А мы с Сутоном уже сплелись воедино и катались по полу. Бой шел с переменным успехом. Во всяком случае, захватить врасплох его не удалось. Помешала женщина, она же помешала мне и убить Сутана. Когда я, наконец, изловчился и схватил его за горло, я вдруг понял, что не смогу его задушить, не ответив за это. Эта женщина была свидетелем. Наверняка она видела мое лицо, когда полыхнула молния. Пришлось просто дать ему как следует в зубы. Он упал навзничь и остался лежать на полу. Отдышавшись после схватки, я внезапно понял, что женщины-то в доме уже нет. Но теперь это не имело значения. Я поднялся и стал искать лампу. Когда я зажег ее, то увидел, что Сутан безмятежно спит на полу и даже похрапывает. Наверное, вчера вечером немало выпил. А я его и пальцем не могу тронуть, потому что его подружка бежит сейчас где-нибудь под дождем и, заметив что-нибудь неладное, сразу же заявится в полицию. Но кто она? Я начал осматривать комнату и обнаружил ее белье, оставленное прямо на табуретке. На столе лежала открытая сумочка. Что ж, хоть платье она успела на себя надеть, и то хорошо». И тут взгляд мой остановился на сандалиях, ведь это ее сандалии, сандалии с плетенными ремешками. Я провел рукой по лицу. Шлюха! А я-то думал, что отделался от нее. Вместо этого она, сама того не зная, спасла Сутона от верной смерти, а он, в свою очередь, всю жизнь будет шантажировать меня». Я придвинул стул к столу и тяжело опустился на него, машинально ища в карманах сигареты. Потом заглянул в сумочку. Губная помада, шпильки, расческа и другие мелочи. Наконец, что-то блестящее привлекло мое внимание. Я сунул руку и вытащил этот предмет. И тут я почувствовал, как поднимаются у меня на голове волосы. Медальон. Медальон в форме доллара. «Нет, это невозможно. Не может этого быть. Наверное, это просто совпадение, ведь ни у одной же Глории есть такой медальон». Но уже в следующий момент я понял, что тешу себя пустой надеждой. Я вспомнил, что она сослалась на головную боль, сказав, что хочет пораньше лечь спать. Я сорвался с места и стал лихорадочно обыскивать одежду Сутана. Вот и его бумажник, а в нем деньги». Около пятисот долларов. Вот и все. Она, конечно, принесла ему деньги. Но он не удовольствовался одними деньгами. Он захотел большего. Но почему? Почему она так поступила? Ведь я ее хорошо знал. Я мог найти только одно объяснение. Сутан наверняка рассказал ей все обо мне и об ограблении банка. И тогда она пришла к нему с деньгами, умоляя его уехать. Вот он и решил повеселиться с ней. Возможно, даже пообещал, что действительно уедет. Этого мне было достаточно. Я вскочил весь дрожа от злости и достал его пистолет. Потом присел на корточки рядом с ним. «Очнись!» — приказал я ему и сильно потряс его за плечо. Наконец он открыл глаза и с испугом посмотрел на меня. Хотел что-то сказать, но не смог произнести ни слова. Я засмеялся, глядя ему прямо в лицо. «Ты давно добивался этого, Сутан, — сказал я, — и сейчас ты это получишь. Одно могу тебе обещать, ты совсем не будешь мучиться». Я поднял пистолет и выстрелил ему прямо в лицо. И сразу же вся злость исчезла. Я опять устало опустился на стул. Глория, безусловно, узнает об этом, но она будет единственной. Может, все еще встанет на свои места. Действовать нужно было быстро, и необходимо создать видимость, что Сутан погиб от несчастного случая во время чистки оружия. Для этого мне пришлось быстро вычистить и охотничье ружье, и карабин, и поставить их рядом у стенки. В этот момент я услышал шум автомобиля. Значит, Глории удалось добраться до машины, и она теперь в безопасности. Тем лучше. Одной заботой у меня будет меньше. Я сунул женское белье в сумочку, взял сандалии и еще раз осмотрел дом. Все в порядке. Отпечатки пальцев я тоже стер. Была половина третьего, и я мог не спешить. «Все будет хорошо», — уверял я себя. «Полиция наверняка придет к выводу, что Сутон погиб от несчастного случая». «Но что это?» «Я в испуге прислушался». «Да, сомнения нет. Это шум приближающейся машины. И она должна быть уже довольно близко, так как шум дождя перекрывался стуком ее мотора».